Эпилог. Тебе надо было позвонить. Укоризненно глянул я на Руслана, но тот только пожал плечами, расплываясь в одухотворенном окали. У тебя всё было хорошо, отмахнулся он и взялся накалывать мясо на очередной шампур. У меня теперь тоже. Ну да, пулю словил, чуть не умер. Я быстро учусь. Погода стояла шикарная. Запах леса так и манил прошвырнуться по молодой траве и погрызть какую-нибудь еловую поросль. Но самую большую радость вызывала Карина, устало развалившаяся в шезлонге неподалёку. Мы ждали родов со дня на день. Цын пинался во всё чуть ли не весь день. И даже отсюда я видел, как он толкает её ладонь, лежавшую на животе. Скоро, проследил Руслан мой взгляд. Да, как только затихнет и перестанет скакать, сразу в роддом. «На то отсюда долго ехать. Вот мы и ждём, когда он напрыгается», — Руслан прыснул. А Сашка только начинает округляться. Я перевёл взгляд на его женщину. Они подружились с Кариной быстро, ещё бы. Им было что обсудить. И, как оказалось у нас, свой семейный педиатр нашёлся. Идеально. Из леса выбежала Ксения с букетом одуванчиков и понесла их к Карине. Следом за ней выскочил приемный сын Руслана волчонком и бросился за подружкой. Наши дети тоже быстро сошлись. Я бы даже сказал, что приклеились друг к другу. Мишка поставил лапы на шезлонг Карины, с другой стороны и с любопытством крутил головой, разглядывая, как Ксения слушает мамин живот. — Кого-то мне это напоминает, — толкнул меня в плечо Рус. — Надеюсь, что нет, — нахмурился я. — Да почему? Зато все в семье, это же отлично. В семье у нас как раз не без тараканов. Без проблем. Я на симптоматику уже насмотрелся, быстро распознаю. Я перевернул угли в мангале, усмехаясь. Да, думаю, справимся. Казалось, что всё позади наконец, и жизнь началась. И даже Карина нашла в ней своё место. Сдавала экзамены на первом курсе в нашем университете. Психология это действительно её призвание. Она так увлечённо рассказывала о процессе учёбы, что я не мог нарадоваться её увлечению. И с рождением сына она не намеревалась тормозить. Меня уже предупредили, что временами придётся сидеть с сыном, пока Карина будет на учёбе. Пока слабо это представлял, но разберусь по ходу дела. И только одно омрачало счастье. Тахир совсем пропал из нашей с Кариной жизни. Сначала он уехал из дома, оставив его мне. Потом я получил на него документы от юриста. На звонки Тахир отвечал редко, извиняясь за занятость. Одно радовало, он, оказывается, заканчивал строительство другого дома в посёлке на другом берегу. Лесть с помощью и вообще вмешиваться в его жизнь он не позволил. Ксения спрашивала про него, но мы с Кареной врали, что Тахир в командировке. Потом сказали правду, что он по каким-то своим причинам пока что не может с нами видеться. Карина переживала, просила меня объяснить, что случилось с моим отчимом, но я не мог Если бы Карина упекли в реабилитационный центр, я бы поселился там с ней, и никто бы мне не помешал. Но вот 5 лет это изматывающий срок. Что же она такого натворила и какие были причины у Тахира считать, что она ему не принадлежит? Вспоминая его между своими личными трагедиями, я готов был поклясться, что довольно продолжительное время он был счастлив. Когда я вернулся, он совершенно точно был в отношениях. А вот в последние недели резко сдал Слушай, тихо обратился к Руслану. А можно одну девушку попробовать найти? Она вроде бы в реабилитационном у нас. Можно попробовать, пожел он плечами. Что за девушка? Цамка Тахира. Руслан вздёрнул бровь, многозначительно щурясь на меня. Найдём.